129. Кишиневский погром. Кишиневский погром произошел на Пасху 6-7 апреля 1903 года и ужаснул не только весь еврейский в мир, но и многих цивилизованных неевреев. Жестокость этого нападения ускорила создание американского еврейского комитета для борьбы с антисемитизмом. Погром заставил Хайма Нахмана Бялика, крупнейшего еврейского поэта 20 века, написать своих книг два самых своих сильных произведениях «Город смерти» и «Сказание о по погроме», где он резко негодует на жестокость толпы. На деревьях, на камнях, на заборах, на стенах домов, прызги крови и высохшие мозги мертвецов. Бялик упрекает Бога за безразличие к страданиям евреев, и если есть справедливость, пусть она проявится немедленно. Но сильнее всего он осуждает самих евреев, которые не сопротивляются насилию. «Былые сыны маковеев, русские евреи, низведены, по словам Бялика, до уровня ниже человеческого. Они бежали, как мыши, как тараканы. Они умирали, как собаки, и были мертвы». Ужасы возмущения евреев, усиленные широко распространявшимися стихами Бялика, привели к созданию отрядов самообороны по всей России и еще большей поддержке евреями движение «Сионизм». Именно Кишиневский погром привлек русско-еврейского поэта Владимира Зеева-Жаботинского к сионизму и вызвал новую волну репатриации в Эрец-Исраэль, вторую Алию. Кишиневские сотни других погромов по всей России вынудили сотни тысяч русских евреев к эмиграции в США. Одна деталь Кишиневского погрома, общее число убитых составило 49 человек. Мир все-таки изменился с того времени, потому что 49 жертв вызвали гораздо большую тревогу и днев, чем ежедневное убийство тысячи евреев нацистами во время катастрофы.